Глава вторая. Берлин, понедельник, 7 сентября, 10.00. Анна Рофгаснер знала, что не смеет крикнуть еще раз, так как Вальтер вернется и убьет ее. Она забилась в угол спальни, дрожа всем телом и ожидая неминуемой смерти. То, что начиналось как красивая волшебная сказка, завершилось диким, и невыразимым ужасом. Она слишком долго боялась взглянуть правде в глаза. Человек, за которого она вышла замуж, был маниакальным убийцей. До встречи с фальтером Гаснером Анна Рофф никого никогда не любила, включая мать, отца и самое себя. Росла она хрупким, болезненным, склоном к обморокам ребенком, Она не помнила себя вне больницы без нянек, без присмотра докторов, привозимых из различных, порой самых отдаленных стран света. А так как ее отцом был Антон Рофф из Роффа и сыновей, к постели Анны допускались только специалисты с мировым именем. Но, осмотрев ее, проверив анализы и после долгих диспутов, разъехавшись по домам, Они знали о ее болезни не больше, чем до своего приезда. Никто так и не смог правильно поставить диагноз. Анна не могла посещать школу, как все другие нормальные дети, и со временем она замкнулась в себе, создав свой собственный мирок, полный фантазий и грез наяву, и никому туда не было доступа. Картины жизни она рисовала собственными красками, так как краски реальности были ей неведомы. Когда Анне исполнилось восемнадцать, головокружение и обмороки прекратились сами собой так же внезапно, как и начались. Но они успели оставить свой мрачный отпечаток в ее жизни. В возрасте, когда многим ее сверстницам уже надевают на пальчики обручальные кольца, а некоторые уже даже выходят замуж. Она еще ни разу не целовалась. Она делала вид, что ей на это наплевать. Она убеждала себя, что счастлива в своем уединении от всех и вся. Как только ей, однако, перевалило за 20 появилось множество искателей ее руки, так как она была наследницей одной из самых престижных фамилий в мире — и многим хотелось бы прибрать к рукам ее состояние. К ней сватались шведский граф, итальянский поэт из полдюжины обнищавших князьков из стран третьего мира. Анна им всем отказала. Поздравляя дочь с тридцатилетием, Антон Рофф мысленно заламывал руки. Видно, умру, так и не увидев внуков. В свое тридцатипятилетие Анна решила провести в Австрии, в горном поселке Китсубель, где и познакомилась с Вальтером Гасснером, который был на 13 лет моложе ее. Когда Анна впервые увидела Вальтера, у нее буквально дух захватило. Он летел на лыжах вниз по склону Ханенкама, трассы скоростного спуска, это было невероятно, Самое прекрасное зрелище, которое Анна когда-либо видела. Она стояла у конца спуска и во все глаза смотрела на него, словно он был зримым воплощением юного бога. Вальтер заметил на себе ее восторженный взгляд. — А почему вы не на лыжах, милая Фройлен? Не доверяя своему голосу, Она только отрицательно покачала головой, показывая, что не умеет кататься, а он улыбнулся в ответ и сказал, «Тогда позвольте пригласить вас на ленч». Паники, словно юная школьница, она бросилась бежать прочь от трассы. С этого момента Вальтер гаснер стал преследовать ее. Анна Рофф была не глупа. Она знала, что некрасива, что ничего, кроме своего имени, она, как женщина, не в состоянии предложить мужчине. Но знала она и то, что за ее невзрачной внешностью скрывается красивая, нежная, юная душа, полная любви, поэзии и музыки. Именно потому что сама Анна не была красивой. Она благоговела перед красотой. Она часто посещала самые известные музеи мира и часами простаивала у знаменитых картин и статуй. И когда впервые увидела Вальтера Гаснера, ей показалось, что на землю сошел живой бог. На второй день после их мимолетной встречи Анна около на террасе гостиницы Теноргов, когда к ее столику подсел Вальтер. Он и впрямь был похож на юного бога. Правильно резко очерченный профиль, тонкие черты лица, нежная кожа, ощущение огромной силы, ровные белые зубы на смуглом от загара лице, белокурые волосы, голубые с остальным отливом глаза. Анна видела, как под тонкой тканью лыжного костюма играют налитые мускулы его тела. Внутри нее все похолодело, и от этого ощущения онемела вся нижняя часть тела. Покрытые кератозом ладони, она сунула между крепко стиснутыми коленями. «А я искал вас вчера вечером на трассе», — сказал Вальтер. У Анны перехватило дыхание и отнялся язык. «Если вы не умеете кататься на лыжах, я могу вас научить». Он улыбнулся. «Бесплатно». Для первых занятий он избрал хаусберг, склон для начинающих лыжников. Обоим сразу стало ясно, что лыжница из Анны не получится. Она все время теряла равновесие и падала, но упорно старалась научиться стоять на лыжах, так как ей казалось, что если она этого не добьется, Вальтер станет презирать ее. Однако вместо этого, подхватив ее уже после десятого падения, он мягко сказал, «Вы предназначены для более значительного, чем это». «Чего же именно?» — спросила Анна, чувствуя себя жалкой и никчемной. «Я скажу вам, сегодня вечером за ужином». Вечером они ужинали вместе и вместе на следующее утро завтракали, потом обедали и снова ужинали вместе. Вальтер забросил всех других своих клиентов. Он пропускал занятия, чтобы лишний часок побыть с Анной. Они съездили в поселок, и он сводил ее в казино Дыргольден Они катались с гор на санках, бегали по магазинам, совершали длительные пешие экскурсии и часами сидели на террасе гостиницы и говорили, говорили, говорили. Это было волшебное время для Анны. 5 дней спустя после их первой встречи Вальтер взял ее руки в свои и сказал, «Анна, Липхен, выходи за меня замуж». И всё испортил. Он вырвал ее из волшебной страны и вернул к жестокой действительности, напомнив ей, кем и чем она была, уродливой, тридцатипятилетней старой девой, лакомым кусочком для охотников за преданным. Она попыталась вырвать руки, но Вальтер ее удержал. «Мы любим друг друга. Анна, от этого никуда не убежишь!» Она слушала эту ложь и, затаив дыхание, внимала его словам. «Я никого никогда не любил» и сама потворствовала обману, так как отчаянно хотела ему верить. Она пригласила его к себе в комнату, и они долго там сидели, И разговаривали. А когда Вальтер рассказал Анне историю своей жизни, Она вдруг ему поверила, Подумав, да ведь это история моей, Моей собственной жизни.